Она шла еще тише, прижималась к его плечу и близко взглядывала ему в лицо. А он говорил ей тяжело и скучно, об обязанностях, о долге. Она слушала рассеянно, с томной улыбкой, склонив голову, глядя вниз или опять близко ему в лицо, и думала о другом. — Послушай, Ольга, — заговорил он, наконец, торжественно, — Под опасением возбудить в тебе досаду, навлечь на себя упреки, я должен, однак, решительно сказать, что мы зашли далеко. Мой долг, моя обязанность сказать тебе это. Что сказать? Спросила она с нетерпением. Что мы делаем очень дурно, что видим с Ты говорил это еще на даче. Сказала она в раздумье. Да, но я тогда увлекался. Одной рукой отталкивал, а другой удерживал. Ты была доверчива, а я как будто обманывал тебя. Тогда было еще новое чувство. А теперь уж оно не новость, и ты начинаешь скучать. Ах, нет, Ольга, ты несправедлива. Ново, говорю я, и потому некогда невозможно было образумиться. Меня убивает совесть. Ты молода, мало знаешь свет и людей, и притом ты так чиста, так свято любишь, что тебе и в голову не приходит, какому строгому порицанию подвергаемся мы оба за то, что делаем, больше всего я. — Что ж мы делаем? — остановившись, спросила она. — Как что? — Ты обманываешь тетку, тайком уходишь из дома, видишься наедине с мужчиной. Попробуй сказать это все в воскресенье при гостях. — чего же не сказать? — произнесла она покойно. — Пожалуй, скажу и увидишь, — продолжал он, — что тетке твоей сделается дурно, дамы бросятся вон, а мужчины лукавые смело посмотрят на тебя. Она задумалась. — Но ведь мы жених и невеста, — возразила она. — Да, да, милая Ольга, — говорил он, пожимая ей обе руки, — и тем строже нам надо быть, тем осмотрительнее на каждом шагу. Я хочу с гордостью вести тебя под руку по этой самой аллее всенародно, а не тайком, чтобы взгляды склонялись перед тобою с уважением, а не устремлялись на тебя смело и лукаво, чтобы ни в чьей голове не смело родиться подозрение, что ты, гордая девушка, могла, чертя голову, забыв стыд и воспитание, увлечься и нарушить долг». — Я не забыла ни стыда, ни воспитания, ни долга, гордо ответила она, отняв руку от него. — Знаю, знаю, мой невинный ангел, но это не я говорю, это скажут люди, свет, и никогда не простят тебе этого. Пойми, ради бога, чего я хочу? Я хочу, чтобы ты в глазах света была чиста и безукоризненна, какова ты в самом деле.